Глава 59 «Опаздывай, они Не похоже на тебя!» «Извини, Ангус, вы уже начали?» Маклин остановился в дверях прозекторской и не спешил проходить дальше. В последнее время он зачастил в морг, хотя здесь ему совсем не нравилось. «Еще как начали!» ответил Кадваладр, согнувшись над обнаженным телом и пристально вгляделся в ладонь мертвеца. «Ты сделал рентген, трейси «Да, сэр. Вот, взгляните». Кадваладр подошел к стене, на которой висели подсвеченные сзади рентгеновские снимки. Маклин, радуясь, что можно не смотреть на труп, двинулся за ним. «Видишь?» — Ангус указал на светлые и темные тени. «Множественные переломы костей пальцев». «Обычно при таких повреждениях руки превращаются в кровавую кашу, если под асфальтовый каток попали или еще что-то в таком роде. А у этого только синяки. Ну, основательные синяки, но без угрозы для жизни. Да, еще вот что». Патологоанатом снял первые снимки и повесил на их место свежие. «Обе бедренные кости сломаны в нескольких местах. Большая и малая берцовая. Тоже И еще вот как выглядят ребра. Всего одно без переломов. Маклин поморщился от воображаемой боли. Дрался? Драка это не назовешь. Драка предполагает хоть какое-то равенство сил. На него напали, а отбиваться он был не в состоянии. Тяжелый остеопороз. Кости, как фарфоровые, ломаются при легчайшем прикосновении. Полагаю, Обломки ребер проткнули легкие, и парень захлебнулся собственной кровью. Маклин обернулся к лежащему на столе телу. Он же был машинистом. Как он мог работать, если кости в таком состоянии? «Полагаю, очень осторожно», — ответил Кадваладер. «Впрочем, сомневаюсь, что ему бы долго удавалось скрывать болезнь». Патологоанатом вернулся к объекту исследования, а Маклин занял привычную позицию наблюдателя. Трейси сняла с шеи убитого частичные отпечатки пальцев. Потом приступили к вскрытию. Послышались мерзкие хлюпающие звуки. «Ага, так я и думал», — проговорил Кадваладр. «Четвертое правое ребро. А, и пятое тоже. Проткнули легкое. Да, и пятое левое ребро. Сердце тоже не в лучшем состоянии. Могло отказать, прежде чем он захлебнулся своей же кровью. Осмотр закончился, и Трейси принялась зашивать разрезы. Маклин прошел с Кадваладром в кабинет. «Что скажешь, Ангус?» «Избит, возможно, крупным мужчиной. Отпечатки указывают на толстые пальцы. Обычный человек его возраста и сложения выжил бы. Но у этого слабые ребра и сердце. Он и сам мог в любую минуту свалиться. Говоришь, работал машинистом?» Маклин кивнул. «Тогда я бы сказал, это к лучшему». «Только не для него». «Да...» Кедваладер минуту помолчал, потом вспомнил. «Кстати, ты был прав». «Насчет чего?» «Я еще раз осмотрел труп нашего самоубийца, Эндрюса, и нашел следы крови и частицы кожи под ногтями. Он довольно тщательно их отмывал, местами даже стер себе кожу. Но его отец мне говорил, что парень всегда был чистюлей. Странно, что он выбрал такой отвратительный способ покончить с собой. А чьи это кровь и кожа? Можно провести сравнительный анализ, но я почти уверен, что кровь не его. Хочешь, пошлем на молекулярно-генетическую экспертизу. Ты, как я понял, уже знаешь, чьи?» Маклин кивнул, но сознание своей правоты его не радовало. К тому времени, как инспектор вернулся в участок, настал вечер. Еще один день прошел в сумятице событий. Еще один день не приблизил его ни к Хлое, ни к убийце Алисон Кит, ни к таинственному шестому. Хорошо хоть Макриди под замком и никуда не денется. «Инспектор, суперинтендант, хотела с вами поговорить!» Дежурный сержант Билл пропустил его в участок. О чем не намекала? «Нет, но сказала, что срочно!» Маклин, гадая, что случилось, Поспешно прошел по коридорам и постучался в дверной косяк. Ему было неспокойно. Макентайр поманила инспектора в кабинет. «Тони, мне звонил Джеймисон, главный суперинтендант следственного отдела Центрального и Западного Глазга. Кажется, ваш юный протеже Макбрайт послал ему какие-то хорошенькие картинки, и Джеймисон очень интересуется, откуда они». «Глазга, а не Абердин». Маклин подавил вздох облегчения. «Как я понимаю, он их узнал, мэм?» «Да, узнал. Снимки некоторых происшествий за последние три года. Помните войну мороженщиков?» «Еще бы не помнить. Конкурирующие наркоторговцы в Глазго сбывали свой товар под прикрытием торговли мороженым и зверски убивали друг друга. Сколько мест преступлений на снимках?» «Джеймисон не сказал?» Но можно предположить, что тот, кто запостил снимки в интернет, в указанный период имел доступ в криминалистический отдел полицейского управления Глазго. А поскольку мы точно знаем, что Эмма Бэйарт в это время проходила подготовку в Абердине, старший инспектор Дагвид был вынужден ее отпустить и даже выдавил из себя извинения. «Ну надо же! Получается, что Маклин снова влез в чужое дело и распутал его». Впрочем, его несколько утешило то обстоятельство, что настоящий виновник задержан и посажен за решетку. «Простите, мэм, я счел своим долгом восстановить доброе имя мисс Бэйерт». «Одного ужина вам было мало?» — подняла бровь Макентайр. «Поймите меня правильно, Тони. Я считаю вас прекрасным следователем, но если вы и впредь будете наступать на чужие мозоли, то до конца службы останетесь инспектором». Это ещё не самое страшное. Маклин был не из тех, кто лезет наверх по плечам и головам. Ему просто хотелось ловить преступников. Я учту это, мам. Пожалуйста, учтите, Тони. И держитесь подальше от Чарльза Дагвида. День или два, а? Он вне себя от злости. Маклин поспешил скрыться в кабинете в надежде, что там его никто не отвлечёт. Надо было перенести новые сведения из головы на бумагу, пока мысли не разбежались. Наметилась линия, связавшая Джонатана Укола, Питера Эндрюса, Салли Дент и Дэвида Брауна. Каждый из них был свидетелем смерти предыдущего. О намеках мадам Роуз инспектор предпочитал не думать. Должно найтись рациональное объяснение, но пока Маклин догадывался только, что кто-то манипулировал этими людьми, вынуждая их убить сначала другого, потом себя. Возможно ли такое? И кто убил Брауна? Где сейчас убийца? И кого убил Браун? В кабинете Маклина дожидалось письмо, лежавшее поверх других бумаг. Взяв конверт, инспектор отметил написанный от руки адрес, логотип и название фирмы «Карстайрс» и «Вэддалл». Внутри лежал плотный лист бумаги, исписанный тонким, нервным, неразборчивым почерком. Перевернув письмо, Маклин увидел в самом низу второй страницы подпись карстаерса Инспектор включил настольную лампу и стал читать. «Дорогой Энтони, если ты читаешь это письмо, значит, я умер. Грехи молодости, наконец, настигли меня. Я не могу оправдать того, что сделал. За свое непростительное преступление я наверняка буду гореть в аду. Однако я постараюсь объяснить и, возможно, сумею отчасти загладить вино. Я хорошо знал Барнис Майта. Мы вместе учились в школе и одновременно поступили в Эдинбургский университет. Там я встретил Бьюкина, Стёрта, Берти Фарквара и Тоби Джонсона. Когда началась война, мы вместе пошли в армию и оказались в Западной Африке. Служили в разведывательном управлении, занимались тем, чтобы Гитлер не получал полезной для него информации и вполне в этом преуспевали. Но война меняет человека, а в Африке мы стали свидетелями такого, чего лучше не видеть. Я оправдываюсь, но тому, что мы сделали, вернувшись домой в сорок пятом, нет оправдания. Несчастная девушка умирала долго, по ночам я до сих пор слышу ее крики. А теперь ее останки найдены, бедняга-барни убиты, Бьюкин тоже. Я следующий на очереди. Я чувствую приближение зверя. Когда меня не станет, из нас останется только один — тот, кто все и начал. Я не могу его назвать. Мы поклялись тем, что превыше чести. Но ты его знаешь, Тони. И он тебя знает. Все мы питали к нему глубочайшее уважение. Он не раз спасал нам жизнь на войне. Он же и подбил нас на это безумие». Он соберет вокруг себя молодых дурней и попытается повторить безумный ритуал. Для него это единственный способ спастись. Боюсь, что при этом погибнут новые невинные души. Но если ритуал ему не удастся, тогда тот, кого мы заперли, вырвется на свободу, чтобы убивать. Он живет насилием, ничто другое ему неведомо. «Твоя бабушка просила меня многое передать тебе». Рассказать о том, что она хотела утаить от тебя при жизни. О том, что вспоминала с болью и стыдом, хотя вовсе не была виновата. Это письмо не место для ее признаний. Я расскажу тебе при встрече, или же они уйдут со мной в могилу. Когда-то все это представлялось важным, но сейчас мало что значит. Эстер боялась, что ты вырастешь другим человеком, но этого не случилось». А значит, лучше оставить прошлое в покое. Сегодня я изменил завещание и оставляю тебе все свое состояние. Пожалуйста, пойми, я не пытаюсь успокоить совесть. Я проклят и знаю об этом. Но в твоих силах исправить то, что сделали мы с Барни и остальными. И это единственное, чем я могу помочь тебе из-за гроба. С искренним раскаянием, Джонас Карстерс. Маклин долгие минуты разглядывал паутину строк, поворачивал листок, словно надеялся увидеть на обороте что-то еще. Однако карстерс не сказал главного, не назвал организатора. И что бы значил этот абзац о бабушке? Как это похоже на адвоката? Вечно не договаривать, обо всем умалчивать. «Лучше бы вовсе не писал», — с досадой подумал инспектор. Здесь только смутные намеки и угроза страшного убийства. И тут что-то щелкнуло у него в мозгу. Новое убийство. Повторение ритуала. Юная невинная девушка. Внезапно Маклин понял, зачем похитили Хлоя Спирс. Это стало так ясно, что он готов был отвесить себе пинка за то, что раньше не сообразил. Он потянулся за телефоном, собирался уже набрать номер, но аппарат зазвонил у него в руках. «Слушаю!» — нетерпеливо рявкнул инспектор, торопясь покончить с разговором. Время убегало. Ему нужны были ответы, и на этот раз никакой стеровятник адвокат не помешает ему их получить. «Это констебль Макбрайт, сэр. Только что звонили из Соктона». «Да, а я собирался им звонить. Надо срочно поговорить с Макриди, Стюарт. Он знает, кто похитил Хлою Спирс, И знает, что с ней намерена сделать. «Ох, это будет затруднительно, сэр!» У Маклина перехватило дыхание. «Почему это?» «Макриди сегодня вечером повесился!»